Глава шестая Я проснулся от грохота на кухне. Рефлексы сработали раньше спящего мозга. Одним прыжком оказался на ногах, сжатые кулаки объяли яркие молнии. Активно развивающиеся нано-роботы были готовы испепелить любого чужака. Вот только в спальне никого не было. Не понял. «Что случилось?» Вика приподнялась на руке, зажигая огненный шар на другой. Ее миниатюрные машинки также активно развивались. Девушка могла сравниться в силе с обычным магом. «Успокойтесь, пока дом не сожгли. Никто на нас не нападает», — поспешил вмешаться Андрей. «Это Рокси готовит завтрак». «Вы слишком напряжены. Не желаете сходить в спа? Все эти отличные отзывы про новый салон, там ноги и тайки массируют спины клиентов босыми ногами. Сами девушки полностью в блестящем масле, отлично сверкающим в свете ароматических свечей. Не слушая болтовни ИИ, я на всякий случай вышел проверить. Рокси стояла посреди кухни с растерянным лицом. На полу разлилась огромная лужа из сырых яиц в многочисленных керамических осколках. Я пыталась приготовить себе исцеляющий омлет по рецепту Андрея. Рука внезапно дрогнула. — оправдывалась она с потупленным взглядом. Было непривычно видеть боевую лольку в таком состоянии. — Я сейчас все уберу. — Не нужно. Нано-роботы с готовностью набросились на лужу, поглощая халявную биоматерию. Остатки миски тоже не обошли стороной. — Как себя чувствуешь? — Голова раскалывается. Во рту настоящая помойка. Слабость по всему телу. Самое обидное — вообще ничего не помню из вчерашнего. Рокси не показывала смущения, видимо, говорила правду. «Мы хорошо повеселились?» «Да, лучше не придумать», — не сдержал улыбки, вспомнив недавние отплясывания. «Садись, приготовлю тебе антипохмельный завтрак». Мне было лень заниматься омлетом, я просто разбивал яйца на сковородку. На другой, на сильном огне, поджарил кучу бекона до хрустящей корочки, не забыл и про гриль с вкусными колбасками. Через десять минут работы перед держащейся за голову лолькой появилась большая тарелка с классическим английским завтраком. Яйца, мясо, фасоль в томатном соусе, хрустящие тосты, грибы и маленькие помидорки. Для ослабленного алкоголем организма лучше не придумать. «Ммм, как вкусно пахнет!» В отличие от нас двоих, Вика выглядела как обычно. Никаких следов бурных возлияний или намека на помятость. Ведьма, не иначе. Мне, пожалуйста, то же самое и побольше. Я на всех сделал. Витек еще не встал. Друг любил пожрать. Все же был на массе. Половина приготовленного предназначалась ему. Ушел на пробежку из вращенец. Сказал, пожрет в столовой. На лице Рокси промелькнула странная смесь боли, отвращения и непонимания. У меня едва сил хватает, чтобы держать ложку, а он бегает. Спортсмен, с самого детства занимается. У меня было на редкость хорошее настроение. У нас вообще говорят, чтобы пить, нужно иметь крепкое здоровье. Великая мудрость! — быстро кивнула гномка и тут же охнула. Отныне я буду вести трезвый образ жизни. Сколько раз я слышала это по утрам после бурных вечеринок, — рассмеялась Вика, придвинув Рокси стакан с апельсиновым соком. — Кушай, скоро тебе станет легче. Мы не упоминали вчерашнюю попытку Лольки оседлать меня. Она вроде тоже ее позабыла. Ну и славно. Нечего девушку смущать. Постепенно Рокси вздохнула с облегчением, больше не морщась при каждом неудачном движении. Традиционная болтовня за завтраком перешла на обсуждение ближайших дел. Я дал задание Андрею разузнать по поводу покупки земли. Сам сегодня займусь гвардией. Мое заявление явно обрадовало Вику. Что поделать, она сильно скучала, пока я сражался в другом мире. На Гладиусе пока перерыв, заявка на участие команды до сих пор на рассмотрении, да и сагитария пока далеко. Бегать на отдельные задания нет большого смысла. После отмены десятикратного коэффициента они не очень выгодны. Можно потратить время с большей эффективностью. «Я так совсем форму потеряю», — проворчала жующая Рокси. «Можно мне сходить на персональные задание? Все равно ничего не получается с костюмом. Никак не могу синтезировать подходящие материалы. Иногда, кажется, проще заказать. Конечно, тренируйся. Главное, ничего особо долгого, чтобы успела до прибытия нашего корабля на орбиту». Сложив опустевшие тарелки в посудомойку, попрощался с девушками. Вика обещала присмотреть за Рокси. Они обе не планировали выходить из дома, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Роман сидел в своем кабинете в административном здании бывшей турбазы. Когда его привели в порядок, отдали под нужды высокого начальства. Здесь же имелись комфортабельные квартиры, где часто ночевал глава будущей гвардии. Хотя его можно называть уже текущим, как барон я имел полное право на ее набор. «Приветствую, господин!» При моем появлении он резко встал с кресла, вытянувшись в струнку. Обстановка в кабинете была по-казарменному уютной. Идеальный порядок на столе, пустые полки в витрине за спиной, на стене флаг и портрет императора. Единственной личной вещью романа была видавшая виды металлическая кружка с чаем. Раньше ее явно разогревали на костре. Несмотря на тщательную очистку, на ней остались пятна. — Подкалываешь? — я позволил себе нахмуриться, чтобы продемонстрировать недовольство. или захотел остаться без премий за издевательство над нанимателем? Есть немного. Раньше доводилось видеть, как довольно простые дворяне резко меняли стиль общения, обретя долгожданное возвышение. Не стал отпираться мужчина. После получения должности от родителей или наследования титулов они забывали о прежней приветливости к слугам, обращались с ними как с грязью. Выкинь эти глупости из головы. Для меня баронский титул — способ достичь цели, не более. Подчеркнуто дождавшись приглашения, сел на гостевой стул, подобно Роману, такой же прямой и жесткий. «Я пришел поговорить про следующий шаг — набор гвардии. Есть чем похвастаться?» «Отобраны новые кандидаты среди ветеранов с повышенной утратой здоровья». Иными словами, он говорил о военных инвалидах. «Сможем расширить до 60 человек». «Барон имеет право на сто гвардейцев. Немного, но хоть что-то». «Почему всего шестьдесят?» Неужели так мало желающих снова встать на ноги? Меня действительно удивил подобный результат. С поисковыми возможностями Андрея не набрать сотню кандидатов как-то странно. Нет, проблема в другом. Империя давно не воевала. Крупных конфликтов в Хабаровске тоже не случалось. Не у всех остаются силы жить дальше после потери ног. Многие уходят. Я их не виню. Роман пожевал губами, смело глядя мне в глаза. «Возможно, следует поменять критерии набора? Я понимаю, преданность важна, однако от нее мало прокоп, когда врагов больше. Из коллег можно делать офицеров, они присмотрят за рядовыми». «Как с проводимыми среди персонала тестами?» Неожиданно сменил я тему. «Много нашли шпионов?» «Четверых. Один прекрасно держался до самого конца. На его память повлияли магии». Мы вывели его на чистую воду, перехватив странный сигнал. Точнее, это сделал ваш тайный программист. Тон у Романа был абсолютно нормальным, зато глаза говорили, он уже давно не верит в эту легенду. Умный мужик, сделал те же выводы, что и корпораты. Вот видишь, даже среди таких мотивированных людей наши враги смогли найти возможных предателей. Мы пока не можем брать всех подряд, не с такой маленькой гвардией. Вот когда счет пойдет на тысячи, Тогда действительно не останется иного выбора. На мгновение прервался, давая ему осознать намечающиеся перспективы и масштабы. Поступим по-другому, расширим географию. Всем, кто не из Хабаровска, оплачиваем перелет, отель, недельное жалование. Тех, кто не прошел отбор, вернем домой. Пусть хорошо проведут время. Даже если не захотят вступать в гвардию, все равно получат деньги. Представляете, сколько тогда к нам потечет халявщиков, — Роман сдержанно приподнял бровь. — Со всей империей. Зато среди них будут те, кто захочет остаться. Расходы теперь небольшая проблема. Мы хорошо зарабатываем. Подмигнул промолчавшему мужчине, перешел к следующему пункту. Сегодня мы официально переведем лучших бойцов из ЧОП-Страж в родовую гвардию Покровских. Сто разрешенных человек удручающе мало, остальные продолжат работать в фирме. В будущем она преобразуется в отдел по решению особенно чувствительных вопросов нашей корпорации. По факту разделения формальные, все по-прежнему будут подчинены тебе напрямую. Ты официально станешь главой моей гвардии, если все сложится». Получилось немного длинно, зато подробно объяснил роману новые вводные. Заодно порадовался, что фамилия осталась свободной для записи во дворянскую книгу, иначе пришлось бы менять. Здесь работало «правило». Кто первый, того и тапки. Зато в ином случае я бы смог взять имя какого-нибудь уничтоженного рода. Встречались там интересные варианты. — Что для этого нужно? — спросил он, не изменившись в лице. — Согласно нашему договору, я имею право разорвать его в любой момент. В нем действительно имелся такой пункт. Он, кстати, не работал в обратную сторону. Гвардейцы не могли бросить меня, когда захотят. — Я даю тебе выбор. Можешь уйти с хорошим выходным пособием, жить себе спокойно с новыми ногами, дом строить, растить детей или возглавить гвардию рода Покровских. Твоя жизнь будет в постоянной опасности, зато со временем получишь дворянский титул. «Это месть за обращение господин вместо босс?» — кривая усмешка обезобразила Романа. Он будто постарел лет на десять. «Меня оскорбляют подобные вопросы. Разве я давал повод для увольнения?» «Нет». У тебя появилось больше информации. Ты видел, чем мы планируем заниматься? Видел моих врагов. Снова участвовал в сражениях. Не буду скрывать, высока вероятность, что тебя убьют. Дворянские войны беспощадны. Внимательно следил за его лицом, особенно глазами. Глава родовой гвардии — важнейшая должность. Я не мог отдать ее первому встречному. Он будет отвечать за подготовку моей личной армии, охрану близких, заводов. Нужно свести к минимуму возможность ошибки. Я и раньше сражался с превосходящим врагом, что на границе, что в чиновничьих кабинетах, когда пытался вернуть военную пенсию. Вы заняты правильным делом. Я почту за честь умереть за него. Мужчина весь вытянулся, приложив к груди сжатый кулак. Можете рассчитывать на меня, господин Покровский. Слова Романа оказались полной неожиданностью. Я на мгновение растерялся. Не буду врать, было приятно. В глазах предательски защипало, в носу засвербило, горло запершило. Наверное, аллергия. Спасибо. У меня получилось сохранить внешнее спокойствие. Мы обменялись крепким рукопожатием, и тут Андрей включил на ноутбуке романа «Гимн Российской империи», за что я его чуть не прибил. Мы, конечно, сразу сказали, что у нас есть доступ ко всем его устройствам. Но зачем напоминать-то? «Есть ли задание помимо набора новых людей?» — спросил новоиспеченный глава гвардии рода Покровских, когда мы подписали новый документ. Позднее Витек отвезет его в имперскую канцелярию для заверения. «Да, начинай процедуру получения разрешения на новое оружие для ЧОП-страж. Пистолеты — это просто смешно. У меня имелись дела поважнее, чем проходить лично через очередной бюрократический ад. Как хорошо, когда есть верные помощники!» Вряд ли нам дадут использовать пулеметы или гранатометы. Умеров точно будет вставлять палки в колеса. Забавно. Он сознательно не называл князя по титулу. Главное, чтобы на людях не забылся. Нам открытая конфронтация ни к чему. Стоит подумать о других методах защиты. Гвардия может использовать что угодно. Пройдись по магазинам с корпоративной картой. Закупи 500 комплектов снаряжения. Не скупись. Денег хватит. Про машины тоже не забудь. У каждой должно быть минимум по пулемету. Мы заменим их на турели с управлением из салона. Рокси легко могла справиться с подобной задачей. Она же полностью поменяет начинку обычного оружия, оставив прежний внешний вид. Наших врагов ожидают большие сюрпризы. ЧОП, хватит простых автоматов. Мы их потом немного доработаем. Не забудь про разрешение на ношение брони. У нас есть кое-какие разработки. «Все сделаю». «Благодарю за доверие». Роман было двинулся ко мне с неясными намерениями, сдержав порыв в последний момент. Ограничились крепким рукопожатием и расстались вполне довольные друг другом. «Спорим, завтра в его кабинете появится твой портрет?» — спросил Андрей с явным ехидством. «Только попробуй», — пригрозил ему. «С него станется распечатать и прислать Роману курьером вместе с новым регламентом». «Отлично». С первым вопросом разобрался. Оставшееся до возвращения на Гладиус время... Хорошо, что система считала длительность отпуска по земному потоку, иначе пришлось бы совсем туго. Я потратил на бюрократию, запершись в собственном кабинете. Вика работала в виртуале, Рокси отправилась на миссию, в доме царила приятная тишина. Новость о получении мной титула произвела настоящий фурор. Нас с Викой забрасывали письмами люди со всего мира. Андрей безжалостно отправил в спам 99%, оставив самые интересные предложения. Забавно, так или иначе, к нам пытались найти подходы могущественные рода, транснациональные корпорации, даже отдельные государства отметились. Мы получили больше 15 предложений о встрече. Самое странное, со стороны родной империи сохранялась полная тишина. Будто не произошло ничего экстраординарного. Непонятно. Последствия поездки князя Умерова в Москву не смог помешать мне получить титул, зато подгадил иным образом? Жаль, мы не выяснили никаких подробностей. В Москве почти не было игроков. Мой идеал в основном устанавливали жители приграничных районов, которые могли легко достать симку с китайским номером. Остальные пока страдали. Точно. Нужно получить разрешение на выход игры в России. С титулом это должно быть проще. Пускай Витек занимается. Закончив с ненавистной бюрократией, отдал в разработку Андрею заинтересовавшие меня письма. Быстрый душ, съеденный на ходу бутерброд, мягкая постель. Пора отправляться на Гладиус. Надеюсь, система даст какое-нибудь интересное, прибыльное задание. Время давить жуков. Мехико. Джон Кавендиш находился в бегах. Он совершил ряд мелких преступлений. Перешел дорогу в неположенном месте, ограбил киоск с газетами, забрал из передвижного кафе чужие тако. Раньше это не попало бы даже в желтую прессу. Иностранные туристы постоянно вели себя как идиоты. Однако вместо выплаты штрафа он напал на полицейского, пытавшегося вручить постановление. Вот тогда дело приняло серьезный оборот. Сумма взыскания значительно выросла, хотя для британского аристократа все еще оставалась сущей мелочью, и его объявили в розыск. Но он не отчаивался. Мужчина спокойно ходил по улицам, подобрав идеальную маскировку. Гигантское сомбреро, солнечные очки на пол лица, разноцветное пончо на яркой рубашке с цветочным орнаментом. Очередной из тысяч туристов, наводнивших Мексиканскую империю. В последнее время она пользовалась огромной популярностью из-за низких цен, экзотических окрестностей и доступных девушек. Одна такая знойная мулатка как раз держала гринго за руку. Они широко, но неестественно улыбались, будто рекламировали зубную пасту, пока не исчезли с главных туристических улиц. Путешествие парочки в трущобы никого не привлекало. Подумаешь, Путана нашла себе очередного клиента. Все изменилось за дверью. Насквозь фальшивые улыбки превратились в непроницаемые маски. Новички кивнули собравшимся за столом людям, занимая свободные места. «Опаздываете!» — недовольно заявила Маргарет, приходившаяся Джону женой. Она прибыла в сопровождении мускулистого лысого тренера по йоге. «Не получилось арендовать машину», — холодно ответил британец. «Все требуют показать им документы». «Тебе не следовало нападать на полицейского». — насмешливо фыркнула жена. — Я подумал, что он раскрыл меня. Его тон не потеплел ни на йоту. Я защищался. — Он всего лишь хотел поиметь с тебя немного денег. Неужели ты не понял, что в нас здесь видят ходячие кошельки? Маргарет не скрывала насмешки. Агенты Белого Роя часто перенимали чувства прежних носителей. Новая хозяйка тела получила обрывочные воспоминания. В их браке точно не было любви. Он строился на расчете родителей. Да, они занимаются одним делом, но это не значит, что они лучшие друзья. Внутри агентства царилась жесткая конкуренция. Теперь я это понял. Слишком поздно что-то менять. Мне нужна новая оболочка. Прошу содействия. Зачем? Ты аристократ. В этом мире они занимают высокое положение. Оплати штраф? Извинись. Уладишь проблемы с законом. Маргарет шелкнула пальцами. Непорабощенный мексиканец побежал к холодильнику, чтобы вручить богатый гринго ледяной коктейль. «Видишь, ради денег они готовы на все. Весьма примитивная цивилизация». Принятый на работу за баснословные жалования мужчина с готовностью заулыбался. Он думал, что его взяли ради секса, но пока ничего подобного не было, вдавались лишь простейшие задания. Он не понимал, что на самом деле его поведение внимательно изучают. чтобы лучше понимать людей. «Мы видели слишком мало, чтобы делать подобные выводы», — степенно возразил Джон. «С оплатой штрафа есть проблемы. Мой носитель не запомнил ни одного резервного кода. Доступ к счету идет через ДНК». «Так в чем проблема? Зайди в банк, дай им себя уколоть». «Я так и сделала». В мире, где было слишком легко подделать документы, все важные вещи удостоверялись ДНК владельца. «Я случайно изменил его структуру», — с недовольным вздохом признался мужчина. «Пытался настроить мозг, чтобы работал лучше. Нужен образец, чтобы вернуть его». «Очевидно, у тебя не получилось», — Маргарет громко фыркнула, отмахнувшись от покрасневшего Джона. «Ладно, милый, с тобой мы разберемся немного позже. Раз все, наконец, в сборе, приступим. Рассказывайте, что вы успели узнать». Белый Рой был очень гибким, во многом перенимая черты носителей. В их группе лучшее положение в обществе было у Маргарет и Джона, британских дворян. Соответственно, они получили главенство из-за имеющегося влияния и возможной пользы для общего дела. Остальным повезло меньше. Они вселились в обслуживающий персонал, из-за чего выполняли поручения управляющих. Впрочем, среди них были те, кто собирался возвыситься либо за счет хорошей службы главарям, либо с помощью улучшения социального положения. Поэтому Джона всюду сопровождала симпатичная мулатка, а Маргарет ходила с тренером по йоге. «Мы находимся в Мексиканской империи. Некогда сильное государство давно в упадке, его будет несложно захватить. Почти все влиятельные семьи проживают на побережье, за джунглями практически никто не следит», заговорил тренер по йоге по имени Бернардо. «Фаворит Маргарет». Основной язык испанский. По-английски говорят те, кто работает с туристами. Больше ста миллионов легко внушаемого религиозного населения. Идеальное место для развития культов. Мы можем скрываться, пока не окрепнем. «Плохой план», — не согласилась с ним мулатка Эсперанса, которая пришла с Джоном. «К чему нам тратить годы на постепенное расширение культа? В Мексике отсутствует центральная власть. Сильнейшие семьи постоянно соперничают». Внешних врагов тоже хватает. Достаточно легкого толчка, чтобы они истребили друг друга. «Что толку властвовать над дымящимися руинами?» — мгновенно взвился Бернардо, которому передалась присущая мексиканцам горячность. «На этой планете больше сотни государств. Мы ничего не выиграем от развала одного. Лучше используем их для войны с соседями». Эспиранса права. Развивать культ — долго». Джон соперничал с Маргарет за лидерство. но остальные не смели ему перечить. Он хорош для захвата власти, однако с этой расой можно поступить проще. Сменим оболочки. Люди такие забавные, отдают власть сильнейшим, а не наиболее компетентным. Никто не проверяет когнитивные способности правителей. Жаль, мы так и не научились использовать их магию. «Это ты не научился, дорогой!» рассмеялась его жена, зажигая на ладони крохотный огонек. Тебе следует больше практиковаться в освоении тела. Или же это из-за вмешательства в ДНК? Кто знает?» «Мне немедленно нужна другая оболочка», — мрачно вздохнул Джон. «Кто-то одаренный. В этот раз я поглощу его с большей осторожностью». «Удачи в поисках, дорогой!» — звонко рассмеялась Маргарет. «Дворяне постоянно на стороже, особенно здесь. Ходят с большой охраной. Нам повезло попасть на беспечных туристов». — Лучше сиди тихо, служи общему благу. — Хм, туристы. Хорошая идея. — едва слышно пробормотал Джон, прислушиваясь к следующему докладчику. Низшие агенты Белого Роя сообщали, что ценного успели узнать за последнюю неделю. Особенно радовало, что на этой планете точно не были в курсе про будущую угрозу. Очередной мир находился в счастливом неведении. доживая последние деньки. Этап сбора информации продолжался.